Глава одиннадцатая. Ультима Туля. Спуск вниз занял гораздо больше времени, чем этого можно было ожидать. Оказалось, что идти по неровным осыпающимся камням вниз было намного сложнее, чем подниматься. Впрочем, разгоревшийся между Моронием и Пирсоном спор несколько скрашивал это утомительное путешествие. «А я говорю вам, что страна великих предков человечества была расположена на севере, который мы сейчас называем не иначе, как Арктика. Сама этимология этого слова тысячелетиями предсказывает нам, где следует искать источник зарождения цивилизации». «Тогда что вы скажете на тот факт, что во всех эпосах рай представляет собой явно тропическое место?» – поинтересовался Пирсон. «Ну, это совсем просто». Морони, словно профессор, вздёрнул бородку кверху и деловито произнёс. До неких событий Северный полюс попросту не был холодным. Все мифы единогласно твердят о большой катастрофе из-за применения источника ПМЦ, которая и вызвала всем известный потоп. А говоря современным языком, видимо, речь идёт о цунами. Я думаю, что взрыв такой силы вполне мог привести к смещению земной оси и наступлению холодов. Ну, положим, что версию о цунами я верю. Ещё бы. Вот вам пара прямых доказательств. Например, возьмём римского историка Плиния Старшего, чей авторитет непререкаем. Помните, как он в своей «Естественной истории» описывал Гиперборею? Я готов процитировать по памяти. «За горами по ту сторону Аквилона живут счастливые люди, которые называют себя гиперборейцами. Они достигают весьма преклонных лет и прославлены чудесными легендами. Они верят, что в их земле находятся петли мира, И крайние пределы обращения светил Ну, что? Аквилон — это ведь название именно северного ветра у древних римлян А еще он писал, что солнце светит там в течение полугода И что там неизвестны раздоры и всякие болезни А смерть приходит только от пресыщения жизнью Ну и как вам это? Вообще, конечно, поразительно напоминает описание здешних мест Да я вам больше скажу! Глаза антиквара загорелись почти юношеским азартом. В индийской Махабхарате и в иранской Овесте тоже упоминается северная страна. Причем обе летописи также повествуют о том, что ее жители отличаются долголетием, проводят время в беззаботном веселье, а старики, насладившись земными радостями, бросаются в море со скалы. А еще там говорится, что с вершины священной горы Миру открывается вид на молочное море. «Думаете, это и есть те туманы, которые мы сейчас наблюдаем?» «Конечно же!» «В каждой хорошей сказке упоминаются и сильные реки, и молочные берега». «А сказка это ведь вовсе не рассказ для детей». «Это память предков, передаваемая из уст в уста». «Что, как не молочные берега, мы здесь наблюдаем?» «Ну, пожалуй, что тут вы правы», — заметил Пирсон. «Пожалуй?» «Да каждый школьник, если не полениться открыть книгу «Легенды древней Греции», Кто сможет узнать, что древнегреческий бог Аполлон Гиперборейский был родом из далекого северного рая, и каждый год он улетал на север, на свою арктическую родину. И делал он это, стоя на колеснице с лебедиными крыльями и запряженными лебедями. Откуда бы грекам знать про лебедей, которых в Греции от роду не водилось? «Про лебедей-то вы загнули, конечно», — заметил Пирсон, недовольный тем, как ловко букинист подбирает нужные ему факты. Не очень убедительный аргумент. Хорошо, тогда как вам такое? Посмотрите на север России. Там есть Кольский полуостров, тот самый, куда, кстати, очень хотели попасть гитлеровцы из ННРБ. Так вот, на древнеславянском языке, так же, как и на санскрите, слово «кола» значит «солнце», а значит «кольский» — это «солнечный». И чем вам не указание на мифические Эдем? По мне, так это уже весомый аргумент. м mm м -hmm. Здесь Пирсону уже нечего было сказать, потому что Мароний, вдохновлённо открывшимся им видом на райский остров Дали, буквально сыпал цитатами из самых разных источников. «И вот, что я вам ещё скажу напоследок». Антиквар, видимо, решил добить оппонента, и Джек, молча слушавший эту научную дуэль, лишь улыбнулся. Может, в физическом плане старик и уступал им всем, но в части образованности и исторических познаний с лёгкостью мог забить за пояс каждого из них. Возьмем, к примеру, город Дельфы, в котором издревле обитали оракуы. Согласно древнегреческому историку Павсанию, именно гиперборейские жрецы некогда пришли в Дельфы из некоего северного рая и построили в древней Эладе первый храм в честь Аполлона Гиперборейского. Они же, судя по всему, принесли с собой кокон, источник ПМЦ. Собственно, после этого каждая девушка, попавшая в услужение в храм, и обретала магические пророческие способности. в точности, как это произошло с доктором Евой Краун, который вы в своё время подсунули для изучения такой же кокон». Тут Марония осёкся и замолчал, понимая, что, наверное, в запале сказал лишнего. Лицо Пирсона моментально помрачнело при воспоминании о том, какие беды принесла его неосторожность в погоне за древними знаниями. Жилваки заиграли на его скулах, а пальцы на руках непроизвольно сжались в кулаки. Желая как-то выправить ситуацию, антиквар решил резко сменить тему. А, «А вот что вы думаете про феномен отсутствия времени на острове? Ведь все легенды в один голос твердят, что гиперборийцы умирали исключительно от скуки. И то им для этого приходилось выбрасываться в море со скального утёса. Есть у вас по этому поводу какая-нибудь теория?» «Есть», — со вздохом произнёс Пирсон с благодарностью, принимая помощь Интиквара. «Я говорил вам уже о том, что являюсь сторонником теории, разработанных Арсантом Альбертом Эйнштейном. «Мы ведь с родителями Джека и корпорацию «Атлантис» во многом задумывали, именно вдохновившись его работами». «Ну да, это так, к слову». Кайл бросил короткий взгляд на Стоуна, но тот не отреагировал на его слова, продолжая спуск. «Время и пространство жестко связаны между собой, представляя собой единый континуум. Однако этот континуум вовсе не неизменен и непостоянен Согласно математическим расчетам, он деформируется в присутствии любой формы энергии, в том числе в виде массы. «Поэтому я, к сожалению, думаю, что здесь, на острове, время не отсутствует, а просто невероятно замедлено». «Ну почему к сожалению?» – не удержался от вопроса антиквар. «Потому что, исходя из всего, что мы знаем к настоящему моменту, такую сумасшедшую энергию, способную искривлять ход времени, может предоставлять только источник протомолекул». «Ну бросьте, вам во всем теперь будут мерещиться коконы». «Мне не мерещится», – выпалил Пирсон. Это элементарная физика, в которой я разбираюсь так же хорошо, как вы в историческом материале Там, где есть масса, есть и энергия Потому что масса — это лишь ее проявление И в таких местах нет прямых координатных осей Потому что само время перестает быть прямолинейным и равномерным для всех наблюдателей Представление о прямой — это лишь математическая абстракция Самая прямая вещь, которую мы знаем из физики — это траектория светового луча которые есть не что иное, как движение фотона. Но даже оно искажается под действием гравитации, и это доказано. И как это связано со временем? Очень просто. Чем сильнее гравитация, больше энергия или выше скорость, тем, согласно уравнениям того же Эйнштейна, сильнее замедляется течение времени. Так будет, пока наша условная частица не пересечет некую особую границу. Ее принято называть горизонтом событий. И если частица устремится к сингулярности в центре дыры То пространство-время вокруг нее буквально встанет на дыбы И время для этой частицы практически остановится Это вы про черные дыры? Я думал, что они пустые внутри С точки зрения теоретической физики Черные дыры действительно пусты Да, их ограничивает горизонт событий Но за ним нет ничего, что можно было бы измерить Обозначить или зафиксировать А значит, нет ничего вообще. Вся сумасшедшая масса черной дыры сосредоточена в сингулярности, бесконечно малой точке, окруженной сферой полной метафизической тьмы. И вы опасаетесь, что Кокон может каким-то образом стать такой черной дырой и покупить все живое на Земле? Не на Земле, а всю планету Земля как таковую. Вот что я осознал там, в Вавилоне. И вот почему я так трусливо бежал оттуда. Ирсон почти выкрикнул эти слова, выпуская из себя накопившуюся боль. «Я понял это в один миг и словно прозрел. Мне стало страшно не за себя, а за то, что я чуть не наделал. Я не могу пережить этого и поэтому предал всех, а потому мне было чертовски стыдно». Морони переглянулся со стоном и участливо посмотрел на Кайла, который, оказывается, все это время корил себя за совершенное в прошлом. Подходящих слов у антиквара не было, Ведь он знал, что Пирсон тогда совершил зло, и его нынешнее раскаяние ничуть не умоляло этого. межтем Кайл, не зная, что сказать, продолжил свою мысль. В общем, некоторые учёные в нашей корпорации полагают, что Вселенная не терпит не только голой сингулярности, но и разрывов пространства-времени. Поэтому каждая сингулярность является червоточиной, то есть своего рода провалом, или, если угодно, тоннелем, соединяющим одну область мира с какой-то другой. Кротовая нора? Название не имеет значения. Это лишь гипотеза, и неизвестно, появится ли у нас когда-нибудь возможность подтвердить её или опровергнуть. Когда Джек спас всех нас, то он, вероятно, сумел воспользоваться таким тоннелем, чтобы перенестись в этот мир. Это невозможно современными техническими средствами, но, как я всегда говорил, человечество деградирует. «Раньше подобные инструменты были, и кольцо Халида являлось одним из них. И это правильно, что такие вещи не подвластны людям». «Халид погиб», – тихо сказал Мароний. «Его убила доктор Краун, когда он пытался спасти нас с Хельгой, от стражей. И еще одна плохая новость в том, что я читал их документы в архиве, в общем, на станции Гидра». Они построили именно такое устройство, базируясь на разработках Николы Теслы и некоторых других проектах Ананерго. Так что теперь у них есть свой портал, и, скорее всего, они будут присылать своих солдат сюда сотнями. «Значит, мы им поможем», — уверенно произнес Стоун. Ну, как кому им?» всем кто живет в раю. Смотрите, мы уже почти пришли. Я думаю, что вон та постройка — это именно то, что нам нужно». Джек указал рукой на небольшое здание, сложенное из каменных блоков и примыкающее своей боковой стенкой к отвесному горному склону, что делало его почти неотличимым от скалы. Она напоминала собой маяк или небольшую крепость, состоящую из всего одной прямоугольной башни и маленькой пристройки снизу. Выщербленные ветрами светло-коричневые блоки, казалось, вросли в берег, покрытый округлой галькой. Пройдя остров насквозь, нельзя было не заметить, что перемены в климате между побережьями были довольно разительными. Зону, в которой образовывались линзы, можно было с уверенностью назвать южной, так как там преобладали тропики с их идеалистическими пляжами с белым песком и пальмами. Теперь же они оказались явно на севере. Здесь были только суровые скалы, одинокие заброшенные строения и раскидистый шум высокого прибоя, который ежеминутно обрушивал лавины воды на берег. С моря дул удивительно холодный студеный ветер, который Мароний сразу же обозвал Бореем. Остров, маячивший вдали, естественно, стал для него Гипербореей. Высокие горы, с которых они спустились, словно стены, отгораживали теплую часть острова от этого крохотного пятачка, представляющего собой типичную каменистую тундру без единого деревца или кустарника. Тем удивительное для стона было слышать от антиквара слова о том, что ему якобы удалось разглядеть зелень садов, на другой стороне пролива. Но, впрочем, к слову, удивительно, ему уже можно было бы и привыкнуть. Все, что происходило на этом острове, можно было бы без преувеличения описывать этим словом. Зубы Оливера Гранта едва попадали один на другой от страшного озноба. Всю ночь ему пришлось провести на холодном ветру, в одиночестве слоняясь между скал. Каменные глыбы с крутыми склонами и острыми выступами насквозь пробивались ледяным ветром, но ему нечем было укрыться от него. Такой разительный контраст с иссушающей пустыней, которую он пересек накануне, был поначалу ему даже приятен. Но проведя несколько часов на студенных камнях, отнимавших у него последние крохи тепла, Грант впервые засомневался в своих силах. «Нет». Ярость и злоба все еще клокотали внутри него, наполняя сердце и душу огнем ненависти и жаждой мести всему миру, но физические силы подводили. Тело, не получающее уже несколько дней никакой пищи и страдающее от обезвоживания, отказывалось повиноваться ему. А когда он рывками видел четверку людей, бодро шагающих вместе далеко впереди него, то его разум буквально закипал от ожесточения и желчного чувства враждебности. Они были вместе, помогали друг другу. и даже иногда смеялись, в то время как он был вынужден скрытно следовать за ними на большом расстоянии, в одиночку преодолевая все невзгоды. чего его час еще придет, и он поквитается с каждым из них. И начнет, безусловно, с Пирсона, этого предателя, который говорил о своем раскаянии, а сам при первой же возможности присоединился к врагам. Гоняя в голове картины страшной мести предводителю Арсантов, Оливер Грант вновь поежился Отсюда, с продуваемой всеми ветрами вершины горного хребта Он хорошо видел четыре маленькие фигурки, спускающиеся к подножью Он посмотрел на пляж, густо усеянный серой галькой и омываемой зелено-коричневыми волнами Наверняка там не было такого сильного ветра Зубы вновь застучали, и Оливер силой стиснул их, чтобы не слышать противный стук «Он справится!» Он найдет в себе силы пройти все испытания. Ради неё ради Евы. Дидмор осторожно приблизился ко входу в здание. Сняв автомат с предохранителя, он кивнул столну, и Джек моментально толкнул дверь ногой и резко прыгнул внутрь полутёмного пространства. Прижавшись спиной к холодной стене, он замер, давая возможное глазам адаптироваться к сумраку, царящему внутри. Сбоку послышался шорох, и Фогель ловко расположился у противоположной стенки, присев на всякий случай на одно колено и поводя стволом автомата из стороны в сторону. Ничего, абсолютно ничего не происходило. Передвигаясь короткими перебежками, Фогель и Стоун по очереди сменяли друг друга, прикрывая тылы. За пару минут они полностью обследовали несколько внутренних помещений, разделенных стенами из каменной кладки. «Оста!» – отрапортовал Дитмар, ворвавшись в небольшое помещение без окон. «У меня тоже!» – отозвался Джек, отметив про себя, что немец был довольно опытным и, главное, храбрым напарником. Абсолютно все помещения не то что не имели признаков жизни. Они выглядели так, словно в них вообще никогда не заходили люди. Ни мебели... ни какой-либо и чего То, что они поначалу приняли за маяк, таковым вовсе не являлось. Высокая башня оказалась абсолютно полой внутри и скорее напоминала строение католического костела. Пара небольших окон наверху давала лишь немного рассеянного света в центральный холл снизу. «Там ничего нет», – объявил Стоун, выходя на улицу и обращаясь к Пирсону и Мароне, которые что-то оживленно обсуждали, стоя возле одной из стен. «Вы нашли что-нибудь интересное?» «Ну, как вам сказать?» Морони утверждает, что единственный символ, обнаруженный нами на внешней стене, имеет огромное историческое значение. «Конечно же имеет!» Моментально среагировал антиквар. «Посмотрите сами, Джек, что вы видите?» Кружок и загогулино снизу. Сто он хотел было сказать что-то умное, но, к сожалению, он действительно видел ровно то, что озвучил. Символы были очень старыми, но все же можно было утверждать, что это не было игрой воображения или трещиной вкладки. Знаки явно были выдолблены в камне «Вы абсолютно правы!» Казалось, старик сейчас запрыгает от радости «То, что вы видите, является одним из древнейших символов, и встретить его в таком месте, ну, это дорогого стоит!» «Так а что мы тут встретили? Вы поясните или нам надо догадаться?» «Как такового названия у этого символа нет, хотя степень его распространения в современном мире просто феноменальная» Антиквар довольно потер руки, предвкушая свой собственный интересный рассказ. Эти символы, шар и полумесяц снизу, можно увидеть практически на каждом церковном кресте. Обычно они расположены ближе к основанию, но это сейчас не важно. Интересно, что даже представители церкви не могут внятно объяснить происхождение и значение этих символов. Однако в кругах искателей есть мнение, что они символизируют собой древнюю легенду, согласно которой когда-то у нашей планеты была не одна Луна, как сейчас. а несколько. Кто-то говорит «две», кто-то, что их было «три». Считается, что период обращения Луны по имени Фатта составлял 7 суток, и именно ей мы обязаны тем, что в нашем календаре неделя состоит из 7 дней. Та Луна, что мы видим сейчас, обращается с другой скоростью, равной примерно 29,5 дней, то есть около месяца. Ну, собственно, так мы часто нашу Луну и называем «месяц». «Про третью Луну единства мнений нет, и никаких следов она после себя не оставила. В любом случае, теперь у нас всего один спутник». «И куда же делись остальные?» Спросил Джек, поглядывая на сторону пролива и понимая, что байки про Луну ему сейчас не очень-то помогают. «А вот тут самое интересное. Они были уничтожены». «В каком смысле уничтожены? Чем?» Внимание Джека вновь вернулось к рассказчику. «Ничем, а кем». Единственное более-менее достоверное упоминание мне встречалось в одном русском манускрипте, где, насколько я помню, было написано следующее. «Эти кощей правители серых, сгинули вместе с Луной в одночасье». Но расплатился Мидгард за свободу до Арией, скрытый Великим Потопом. Мидгардом в германо-скандинавской мифологии всегда именовали нашу планету, что означает буквально «серединный мир». Кащей... Это персонаж славянской мифологии. Он представлял собой не то очень тощего человека, не то вовсе ходячего скелета. Знаете, у русских очень странные сказки. А что за Дарья? Опять что-то про арийцев. Всё верно. Это ещё одно название мифической страны наших предков, которая сгинула в результате всё того же потопа. Вы серьёзно полагаете, что потоп был вызван обрушением Луны на Землю? Скептически спросил Пирсон, первым уловив мысль Морони. «Именно так». Легенда гласит, что некие неназванные серые существа овладели страшным супероружием и с помощью него смогли разрушить одну из лун, обломки которой, естественно, упали на Землю. А поскольку та луна называлась «фата», то слова «фатальной» стало означать событие с нехорошим концом. Хотя более точный перевод с латинского по смыслу ближе к «судьбе» или «року», А если переводить совсем точно, то получится что-то на вроде «изречённый богами». Иными словами, это то, что нельзя изменить, потому что так решили боги. Я думаю, что этот символ является предостережением человечеству об опасности овладения подобной божественной энергией или знанием. И что этот символ делает здесь? Честно, не знаю. Но вот что мне вспомнилось. У Андерсона есть сказка «Дикие лебеди». Та, в которой Эль залетала на своих братьях, обращенных и колдуньей в птиц. Так вот, однажды она увидела с неба прекрасный замок на острове с пальмами и диковинными цветами. И когда она спросила лебедей, что это, и не могут ли они доставить её туда, то птицы ответили, что это дворец самой Фатаморганы, и они не смеют приносить туда ни одной живой души. В следующий миг замок растворился в тумане, и она потеряла его из виду. Мне кажется... Это сильно похоже на то, что мы здесь имеем. Морони закончил своё повествование с печальным лицом. Но Стоун почему-то совсем не проникся его рассказом. Вместо этого детектив вновь принялся рассматривать каменистые склоны противоположной стороны и лишь коротко заметил. Это всё, конечно же, очень здорово, но как это помогает нам перебраться на другой берег? Довольно с меня сказок Мне нужен конкретный план. Берег? Я не знаю. Антиквар был так увлечен вспыхнувшим в его сознании образом падающей на землю Луны, что даже не сразу понял, о чем его спрашивают. Тогда будьте любезны достать журнал «Стража» с Санты-Марии и найти в нем хоть что-то полезное, иначе мы отправимся в плавь. Но я почти не умею плавать. Тогда не теряйте времени. Думаю, мистер Пирсон поможет вам разобрать текст, а мы с Дитмаром пока немного пройдемся по берегу. «Есть у меня странное ощущение, что на нас постоянно кто-то смотрит...» К возвращению Стоуна, Антиквар проделал огромную работу и с гордостью зачитал обнаруженный им отрывок из дневника. «В том доме под луной мы с Крепышом Джонни последний раз были вместе...» После всего, что нам пришлось пережить здесь, его потеря была для меня страшным ударом. Найдя это проклятое место среди скал, обдуваемых холодным ветром, мы поначалу решили спрятаться в горах и понаблюдать за тем, как серые тени возникали из ночного сумрака, чтобы вновь устроить охоту на наши души. Прошло довольно много времени, быть может, несколько дней, пока мы не увидели их. Явившись из тьмы каменной башни... Они вышли на берег и облачились в странные одежды, которые сделали их тела невидимыми, а ноги длинными, как у цапли. Мы сидели за камнями ярдах в пятиста и были уверены, что нас нельзя различить с берега. Но когда один из серых посмотрел в нашу сторону, то мое сердце словно покрылось льдом от неописуемого ужаса, а кожа сделалась липкой от пота. Мы сжались за камнем, прильнув друг другу и сотрясаясь от холода и страха, и не видели, как они улетели». Вскоре они вернулись с добычей и скрылись в каменном доме. И больше не выходили оттуда. По одежде я узнал в пленнике боцмана и был сильно удивлен этому. Потому что хорошо помню, как во время грозы он подскользнулся на мокрых камнях, свалился в пропасть и умер еще пару лет назад. Но сейчас снова был жив. С тех пор, как они вошли в каменный дом, изнутри не доносилось ни звука. Тогда Джон предложил обследовать башню, которая, впрочем, оказалась пустой. Кроме колодца, ведущего к тропе героев О которой мне говорил Тихон В ней ничего не было Джонни сказал, что магистр приказал ему Охранять меня ценой жизни И он пойдет первым Я стал ждать его наверху Пресвятая Дива Мария Я никогда в жизни не слышал Чтобы человек так кричал от ужаса Ринувшись за ним следом Я увидел лишь как зеленые струйки дыма Вынурнули из каменных нор Которых там были сотни И медленно поползли в мою сторону Снадобья у меня не было, и мне пришлось вернуться наверх. Будь проклят, этот дом и луна, что его породила. Мне пришлось идти через горы, назад в черный лес, чтобы попытать счастье в поисках старых корней. Шушуро преследовали меня. С тех пор прошло уже, наверное, не меньше нескольких месяцев. А я все равно каждую ночь слышу во сне предсмертные крики моего верного товарища по несчастью. «Но я клянусь тебе, Джон!» что я найду способ пройти этой тропой. И если душа твоя еще не разделилась с бренным телом, то я вытащу тебя оттуда. Или погибну вместе с тобой. Маруни закончил чтение и посмотрел на спутников. Первым слово взял Фогель, что было довольно необычно, поскольку последнее время он был крайне молчалив и сосредоточен. «Итак, нам нужен колодец». «Мне кажется, мы должны внимательно отнестись к тексту дневника и подготовиться». Для крепыша Джонни всё закончилось печально, и, очевидно, для рыцаря Хуана де Кастильо тоже. «Про де Кастильо мы ничего не знаем», — горячо заметил Марони. «Кроме того, что он ушёл собирать какие-то корни, намереваясь вернуться сюда. А шушуро по-испански означает «шёпот». «Я думаю, что корни — это спайс», — сухо заметил Джек. Порошок помогает нервной системе справиться с зелёным дымом. Когда я жил в посёлке Грешников, то меня водили на добычу этих корней. Это очень опасное дело, поэтому пираты посылают туда только пленников и провинившихся преступников. У меня сохранила щепотка Спайса». «Это хорошо», – продолжил Фогель, согласно кивнув. «С одним вопросом мы разобрались. Теперь насчёт тропы героев. Что думаете?» «Во-первых, я хочу обратить внимание, что страж из Инквизиции снова упоминает Тихона. Вы заметили?» Морони возбужденно посмотрел на присутствующих. «Думайте обо мне что угодно, но тут явно что-то не так. Я имею в виду с Тихоном. Смотрите сами. Он живет на этом острове сотни лет. Встречается только с теми, кто потерял память. Его хижина то ли исчезает, то ли перемещается по воздуху. И при этом он дает всем какие-то подсказки». «Вы к чему клоните?» Поинтересовался Фогель. «Очередная легенда?» «Нет, не легенда. Просто мысль». Не сочтите меня сумасшедшим, но вдруг этот ваш отец Тихон вовсе не человек. Тень? Вряд ли. А скорее, может, какой-то дух. Нечто бестелесное, не оставляющее следов. Дух острова, приходящий во сне только корсантам? Почему во сне? Антиквар возбужденно махнул рукой и вскочил с камня, на котором он читал дневники испанца. Духи могут являться абсолютно в любое время дня и ночи. Просто это не со всеми происходит. Может, это какое-то... Особое божество, может быть, оно даже ведет войну с тенями Русский священник, борющийся в одиночку со злом И зачем ему это? Откуда мне знать? Не я же с ним разговариваю Я просто делюсь мыслями Вы, Дитмар, сами сказали, что нам надо внимательно разобраться с текстом Вот я и размышляю вслух Кстати, с чего вы взяли, что он русский? Имя Тихон в переводе с древнегреческого означает судьба или случай жребий Это как бы фортуна мужского рода А фамилия Тихон Григорьев разве не русская? Вовсе нет. Григорий означает «бодрствующий». Григорий, Грегори, Георг, Рыгор, Йорген, Джордж. Во всех языках и всех культурах есть это имя в том или ином виде. Так именовали многих святых, поэтому оно невероятно популярно. Григорий – чудотворец. Это от него все пошло. Да и потом в греческой мифологии георгос это один из эпитетов Зевса. Так называли покровителя земледельцев. Может, вы и правы, сурово заметил немец. Но я предпочту думать, что этот Тихон и есть одна из теней, заманивающая жертв в ловушку. Тех, кого по каким-то причинам не поймали, их прислужники из поселка. Идти надо по одному, и я пойду первым. Хельга мне как дочь, я думаю, что сумею перейти на тот берег. Немец поднялся и проверил обойму в своем автомате. Затем посмотрел на призрачный берег вдали. Он был так близок и столь же недоступен. Море сердилось и свинцово-коричневые волны были покрыты белыми гребешками Туман тоже сгущался Мороний тут же встрепенулся «Но мы же еще не обсудили костюмы этих невидимых Их длинные ноги и вообще, а, а вдруг с вами что-то случится?» «С ним ничего не случится» Спокойно произнес Джек, тоже поднимаясь с места «Потому что пойдет не Дитмар, а я» «С чего бы это я вам уступил?» С усмешкой спросил Фобель «Причин много, поэтому назову только три» «Я единственный из нас, с кем говорил Тихон, и единственный, кто пережил нападение зеленого дыма. И, наконец, я единственный, у кого есть Спайс». Стоун широко улыбнулся, давая понять Фогелю, что он не намерен с ним делиться порошком. «Да не переживайте вы так. Я проникну на ту сторону и отключу охранную систему, чтобы вы смогли пройти вслед за мной. но ну, если не выйдет, то у вас появится второй шанс. Идемте, Гитман. Вы поможете мне спуститься в колодец». Когда эхо шагов Стоуна стихло вдали, трое оставшихся мужчин молча переглянулись. Пирсон вдруг отошел от колодца и с горестью заявил. «Мы неправильно поступили, это все моя вина, и мне надо было идти первым». «Немного поздновато для геройства, а, Кайл?» Ехидно заметил немец. «Джек уже ушел, и тут вы проснулись. Впрочем, сколько я вас помню, вы всегда были таким». «Каким это таким?» вспыхнул Пирсон. вручающим другим выполнять опасную работу. Вы, конечно же, невероятно умный, но надо заметить и хитрый тоже. Или скажете, что никогда не использовали людей? Одна ваша операция с отцом Джека чего стоила, да? Я даже не рискну предположить, кого из вашего ближнего круга вы не подставляли под удар. И Джек, и Ева, и Ульвер Грант, пришедшие на мое место. Каждый из них становились жертвой ваших интересов, Кайл. Это глупо отрицать. Я все делал ради... «Да-да, ради арсантов и ради мира во всем мире. Слышали мы это. И не один раз». «Прекратите!» Вдруг мешался Морони. «Никто из нас не святой. И наша взаимная неприязнь хорошо известна. Но сейчас не время и не место. Джек рискует собой, словно Гильгамеш, а вы затеяли выяснять отношения». «Гильгамеш?» фыркнул Фогель. «Да, вы разве сами-то не видите сходство Этот шумерский персонаж носил имя царя всех героев. и тоже в своё время был вынужден в одиночку пересечь море смерти, чтобы попасть на остров, покрытый горами, за которыми обитали боги. «Зачем?» – спросил глава Пятого Рейха. «Есть целых две версии», – вклинился Пирсон. По одной из них Гильгамеш искал цветок бессмертия, который был расположен на дне моря. А по второй – это был не цветок, а целое древо с плодами, дарующими вечную жизнь. И, соответственно, находилось оно не на дне, а за семью горами. «И в том и в другом случае древние боги были не в восторге от поступка царя-героев», ответил Пирсон, стараясь показать своё умственное превосходство над немцем. «Тише!» Вдруг цыгнул Морони на спорщиков. «Вы слышали? Кажется, это был чей-то крик». «Куда вы полезли?» докричал Фугель на старика, но не успел схватить его за рукав. «Это Джек, я уверен, мы должны помочь ему немедленно!» Большая площадь имела с торца высокое каменное кольцо и узкое ответвление сбоку. Свернув на развилке вправо, стон пошел по тропе, выложенный камнем. Может быть и стоило пройти влево, но при первом же взгляде Джек ощутил внутри себя растущую уверенность в правильности выбранного пути. Поначалу проход был совсем узким, и Джек кожей ощущал леденящий холод, идущий от стен. Здесь было сыро, пахло морской солью. Но самым удивительным было освещение – Оно было бледно-голубым, иногда с оттенками синего, и струилось не только сверху, словно шло отовсюду сразу. Поначалу бывший детектив даже не понял, что же именно увидит настолько удивительной была картина, раскрывшаяся ему. В какой-то миг Джек решил, что своды древнего тоннеля не выдержали и обрушились. И теперь морская пучина несется прямо на него, чтобы навеки поглотить человеческое тело. Но только поборов себе желание бежать. Сто он осознал, что стены тоннеля были выложены из огромных каменных блоков наподобие вулканического стекла или горного хрусталя. Они были столь искусно подобнаны друг другу, что создавалось впечатление, будто он шагает прямо по морскому дну. Призрачный синий цвет заполнял собой пространство вокруг, создавая полную иллюзию пребывания под водой. Слева и справа покачивались высокие плоские кораллы и полипы, образуя собой невероятно причудливые заросли. дном было неровным, с десятками больших черных сталактитов, которые порой росли самым немыслимым образом, сплетаясь между собой и иногда создавая нечто наподобие множества витиеватых арок, покрытых крупным ракушечником. Прямо над его головой неистово бушевало море, а в толще воды периодически проплывали какие-то странные существа наподобие огромных кальмаров с человеческими головами и широкими костяными наростами в области затылка. Их перепончатые лапы мягко подрагивали водные толще а десятки длинных хвостовых щупалец извивали словно змеи. Существа периодически зависали в синеватой бездне, а потом резко бросались на стол на норове разбить своими телами хрупкую стеклянную стену, отделявшую мир живых от подводного царства. В эти мгновения их страшные лица вплотную приближались к Джеку, и он видел в них кровожадное желание убивать. Впиваясь бледно-розовыми присосками в прозрачный камень, Они старались выдрать его из складки, а чёрные зрачки то увеличивались, то уменьшались в размерах, словно объектив фотоаппарата, наводящий резкость. Коридор взбивался, и казалось, что Джек провёл под водой уже вечность. Пройдя вперёд, он уже хотел было свернуть за очередной сталактит, как вдруг увидел, что тот шевелится. Сначала он решил, что ему показалось, поскольку неровное освещение, идущее с далёкой поверхности моря, Постоянно вызывало ощущение колебания воздуха внутри тоннеля Но приглядевшись, стон явственно увидел Что сталактит растет прямо на его глазах Медленно протянув тонкий белый лучик Он почти тут же начал утолщаться Превращаясь в большую соляную сосульку причудливой формы Маленькая рыбка, проплывающая неподалеку Вдруг оказалась в зоне действия этого явления природы И моментально вмерзла в лед Ее глаза еще таращились на Джека в то время как хвост и туловище уже накрепко сковало холодом. Возможно, стены тоннеля тоже были сделаны из этого странного льда. После случившегося с рыбкой, Джек подавил в себе желание прикасаться к стенкам и шагнул в черный грот, представший перед ним. Дав глазам немного привыкнуть к темноте, Стон увидел под ногами узкую каменную тропу, словно изрытую сотнями черных отверстий. Через мгновение из них показались крохотные зеленые струйки дыма. Они обвились вокруг его ног, сливаясь в тугие плети, поднимающиеся все выше и выше. Джек медленно пошел вперед. Змеи поднялись ему уже до груди, и он почувствовал, как они начинают сжимать свои кольца вокруг его грудной клетки. Сердце пронзило страшная боль, и Джек закричал. Упав на колени, он пополз вперед, стараясь концентрироваться на одном воспоминании, которое вспыхнуло внутри его головы одновременно со вспышкой невероятно яркого света. В нескольких шагах от него полыхал автомобиль, объятый пламенем. А внутри него Джек четко видел тела своих мамы и папы. И себя. Крик Джека был полон боли и все еще стоял в ушах антиквара. Когда марони подбежал к гигантскому каменному кольцу в конце сырого коридора, увидел, как голубые искры озарили его периметр. А затем невероятно яркие огни зажглись внутри чёрного пространства, образуя нечто наподобие светящегося коридора. «Портал!» – прошептал старик. «Он открыл его!» «Да, и полагаю, что у нас около минуты, а может быть и того меньше. Видите, как ускоряется пульсация световых лучей? Надо идти!» «Но вдруг это вовсе не тот проход?» «Вот и узнаем!» Каменное кольцо неуловимо напоминало виденное на станции гидро, и Дидмарфогель зачем-то набрал полную грудь воздуха и решительно ступил внутрь черного пространства. Голубые линии под его ногами слегка задрожали, словно натянутые струны, но выдержали. Это было странное ощущение, схожее с невесомостью, но гравитация здесь была. Не было пола и стен, вокруг вообще ничего не было, кроме этой пугающей черноты пространства и тончайших синих полосок под ногами. «Скорее, что вы там все застыли! Кайл Мороний, да двигайтесь живы побыстрее!» «Это что-то на вроде силового поля», — заметил Пирсон, осторожно ступая на чёрное пространство под его ногами. Ощущения были такими, будто он шёл по натянутому невидимому батуту. Каждый шаг вначале проваливался в плотную бездну, а затем силовое поле слегка подбрасывало его наверх. «Быстрее, быстрее, быстрее!» мар буквально выкрикивал слова подгоняя своих нерадивых товарищей которые таращились по сторонам и все время норовили остановиться и изучить открывшееся им чудо. Пльсации ускоряются и нити меркнут если они исчезнут вовсе мы запросто провалимся в бездну. бежать по силовым линиям было непривычно и трудно тело швыряло и подкидывало от чего оно норовило опрокинуться навзничь что вскоре и произошло с антикваром Упав грудью на странное нечто, Мороний тут же ощутил, как неведомая сила подкинула его вновь. Ему так понравилось это ощущение, что он с ребяческим восторгом снова упал вниз, готовый к тому, что магическое поле исправит его ошибку. Видимо, он не рассчитал свои силы или попросту криво упал. Но на этот раз пространство отшвырнуло его в сторону. И каково же было его облегчение, когда сбоку тут же вспыхнули тонкие голубые полоски, которые словно резиновые ленты оттолкнули его обратно. «Мороний, какого черта?» Прокричал Фогель, когда старик, вдруг овладевший навыком беготни по стенам, ловко промчался мимо него, попеременно отталкиваясь то от стенок, то от условного пола, а порой даже и от потолка. Выходило у него это настолько здорово, что немец, скрипя сердцем, попытался сделать что-то подобное. Поначалу пространственный батут показался ему слишком сложным в управлении, и Дитмар даже пару раз перекувыркнулся в воздухе. Но вскоре он тоже овладел навыком перемещения по тоннелю и нагнал антиквара. Невидимые пружины на ногах делали прыжки длинными и упругими, будто они бежали по лунной поверхности или морскому дну. Они неслись по изгибающимся лучам, ощущая, как по мере угасания их свечения тела с каждым разом проваливаются в черноту все больше и больше. Впереди замаячил второй каменный круг с выбитыми на нем письменами, но его очертания были нечеткими. Он то вспыхивал в темноте, то вновь исчезал, растворяясь в пространстве. Теперь батут работал по-другому. Каждый неосторожный шаг приводил к тому, что стенки тоннеля не отталкивали, а наоборот засасывали в себя бегущих по нему людей. «Гравитация меняется!» – прокричал Пирсон. «Источник энергии теряет силу!» Впрочем, подгонять Мароня и Фогеля не было нужды. Стараясь ступать так, чтобы ноги не проваливались в магнитный кисель, они упорно шагали к мерцающему кругу, обозначившему конец тоннеля. Там, за пределами светящегося камня, виднелась чья-то сгорбленная фигура. Человек стоял на коленях, положив руки на каменные столбы и из последних сил сдерживал силой разума перед собой некий клубок, от которого во все стороны тянулись тончайшие голубые нити. Нити, по которым они бежали. Первым наружу выскочил Морони. Он сделал два неровных шага по полу, но тут же упал, поскольку его сознание напрочь разучилось пользоваться собственным мозжечком. Фогель тоже выглядел как человек, только что вышедший из карусели в парке аттракционов. Он пытался шагать вперёд, но тело неуклюже трянило в сторону и заваливалось на землю. Проползя на коленках, Маронни обхватил руками человека, державшего пространственный тоннель силой своего разума. «Джек, мы добрались. Можно расслабиться, можно... Эх, найдит Он, кажется, потерял сознание. Ему нужен врач». лицо стона выглядело измождённым. По нему текли струйки пота. А на ладонях почему-то виднелась кровь. Его веки дрожали, словно он одним лишь усилием воли балансировал на границе сознания. Вяло улыбнувшись, Джек промямлил пересохшими губами. «Врач не нужен. Вы могли бы привыкнуть к тому, что я особенный. Я уже столько раз спасал вашу задницу, дружище. Но я не жалею об этом». «Дружище? Джек, вы сказали «дружище»? Вы ни разу меня так не называли с тех пор, как...» Старик обнял Стоуна и расплакался, ничуть не стесняя своих эмоций. «С тех пор, как мы оказались в этом проклятом месте... Неужели вы вспомнили меня, Джек? Но как?» Стоун криво усмехнулся. Он хотел было встать, но лежащий на его груди мороний решительно не давал ему ни малейшего шанса осуществить задуманное. А сил бороться у него сейчас попросту не было. Откинувшись на холодный пол... Столм прикрыл глаза И медленно произнес Вспомнил Я все вспомнил, пока шел через омут страха Но Вы же были под Спайсом, разве это возможно? Я не стал применять его Что? Вы прошли сами? Вы смогли победить свои страхи? Но это же невероятно Страхи это всего лишь Наше собственное убеждение Так говорил мне отец Тихон Еще он сказал, что дьявол «Не снаружи он всегда живет. Внутри человека. Так что, чтобы побороть себя, мне пришлось вспомнить, кто я есть». «Мароний, вы задушите его в своих объятиях!» Резонно заметил Фогель, видя, что обрадованный антиквар не слезает со своего друга. «Дайте ему хотя бы восстановить дыхание!» Фогель сидел на полу, привалившись спиной к спине Пирсона. Эти двое ненавидели один другого, Но временная потеря ориентации в пространстве вынудила их опереться друг на друга. Однако гораздо больше их обоих сейчас волновало, как поведет себя стон, вспомнив каждого из них. В последнее время они были чем-то наподобие отряда, хоть и не лишенный противоречий, но все же объединенной общей целью группы людей. Но теперь, когда Джек вспомнил предысторию их взаимоотношений, старые обиды могли привести к новым конфликтам. простить ли он предательство Пирсона и будет ли готов сотрудничать с Вогелем?